Глава десятая. Бьянка. Я топталась возле входа в столовую, прижимаясь к стене, чтобы никто меня не увидел. Судя по голосам, там были все. Мало того, что я опоздала, так ещё и выглядела, как бездомная или алкашка. Мои глаза опухли так, что даже больно моргать. Я нечасто давала себе проплакаться, но в редкие минуты жизни делала это на все сто. Если плакать, то на несколько недель вперёд, а то и месяцев. Я даже не знала, что меня больше расстроило: то, что мой отец холоднокровный ублюдок, который планировал убить целую семью, или то, что он, возможно, хотел лишить жизни и меня. Слёзы снова застелили глаза, но я не дала им пролиться. Хватит, чёрт возьми. Я расправила плечи и перестала сливаться со стеной. Если Энса хотел, чтобы я стала частью его семьи психопатов, то мне придётся это сделать. Просто нужно быть хитрее, умнее и абсолютно невыносимее. Уверена, в конце концов он будет рвать на себе волосы и мечтать избавиться от меня. Я вошла в столовую с богатым, но уютным интерьером. Запах свежего хлеба, мяса и драгового вина ударил в нос. И я на секунду ощутила себя героиней какой-то доброй итальянской комедии. Только в нашем варианте за столом сидели не счастливые родственники, а вооружённые до зубов мафиози, у которых под салфетками могли лежать пистолеты. Длинный стол сиял отражениями от свечей и хрусталя. Мужчины сидели расслабленно, а лавиния напоминала кошку, готовую броситься на любого, кто приблизится. Пожилая женщина восседала во главе стола, величественная, как римская императрица. Она заметила меня первой. «Финалменте!» — итальянская «наконец-то». Протянула она и смерила меня взглядом, от которого хотелось вытянуться по стойке смирно. «Вот и наша фенчулия де драма». Итальянская, ироничная, драматичная девица, королева драмы. «Садись, детка, пока всё не остыло». Все взгляды обратились ко мне. Было ощущение, будто я стою на сцене, где даже вздох может быть ошибкой. Энце, сидевший в конце стола, поднял глаза от бокала. Его взгляд был холодным и слишком внимательным. «Я уж думал, ты снова попытаешься сбежать». Тихо сказал он, и это прозвучало не как упрёк, а как предупреждение. «Стоит ли мне обыскать тебя, чтобы ты не достала из штанов кусок стекла и не воткнула мне его в шею?» Я натянуто улыбнулась и сделала пару шагов вперёд. «День, когда ты залезешь ко мне в штаны, станет твоим последним днём на земле», — ответил я с наигранной лёгкостью. Дарьо прыснул от смеха, не выдержав, а лавиня закатила глаза. «А под юбку?» приподнял бровь Энца. Женщина в фартуке хлопнула по столу. «Тишина!» — приказала она, потом кивнула мне. «Ешь, потом будете ссориться». Я прошла вдоль стола, чувствуя на себе взгляды. Энца выдвинул стул рядом с собой, где до меня, кажется, сидело его эго. «Сюда ты, ссора, сказал он тихо, и от его голоса внутри что-то предательски дрогнуло. Я села и выпрямила спину, сложив руки на коленях, Словно была какой-то студенткой на экзамене строгого преподавателя в Лиге Плюща. «Ну что ж», — сказал Энце, делая глоток виски. «Раз уж вся семья в сборе, начнём обед». «Наконец-то!» — буркнула Лавиния. «Я уже успела состариться». «Я-то думал, мне показалось, что у тебя появились морщины на лбу», добавил Дарио, поднимая бокал. Лавиния ахнула и швырнула в него тканевую салфетку. Я посмотрела на них всех и подумала, что если когда-нибудь выберусь из этого дома, то мне определённо понадобится терапевт, экзорцист и бутылка вина. А пока я просто взяла вилку и улыбнулась. «Бон аппетита!» «Итальянская приятного аппетита!» Лавиния яростно разрезала кусок мяса, что нож зацарапал тарелку с громким звуком. Пожилая женщина откашлялась, и я перевела на неё взгляд. «Мы не знакомы, Бьянка. Но судя по тому, что она знает моё имя, Она явно знакома со мной. «Меня зовут Октавия, но можешь звать меня просто Нонна». Нонна — итальянское слово «бабушка», часто используемое как ласковое семейное обращение. Она по-доброму улыбнулась мне, и я кивнула. «Кстати, как тебе...» «Корнетто». Традиционная итальянская сдобная выпечка — аналог круассана. Обычно подаётся на завтрак, часто с кремом, шоколадом или джемом. Мне показалось, он суховат». Она смотрела на меня так, словно хотела, чтобы я сказала, что он был отвратителен. Хотя эта выпечка наподобие круассана оказалась просто чудесной сегодня утром. Внутри был крем, тающий на языке. «Нонна собирает союзников, чтобы свергнуть нашего повара», шепнул Энца из-за бокала виски. «О!» — поперхнулась я, а потом вернула взгляд к Нонне. «Не самый лучший корнетто в моей жизни». «Я тоже нуждалась в союзниках в этом доме, даже если Корнета был 10 из 10». «А я о чём?» — воскликнула она, довольная моим ответом. «Мама тебя не учила, что невежливо являться на семейный обед в лохмотьях, да ещё и жаловаться на еду, которая тебя кормят, чтобы ты не загнулась», — прищурилась Лавиния. Я сжала в кулаке вилку и откинулась на спинку стула. «Не одна ты потеряла маму, идиотка, так что нет». Моя мама не успела меня этому научить, поэтому в следующий раз я приду голый. Лавиния швырнула в мою сторону столовый ложь так быстро, что я даже не успела сделать следующий вдох. Он с треском вонзился в стену, обшитую красным деревом позади меня. Дарио продолжал наматывать спагетти. Раф удрученно выдохнул, словно опоздал на автобус. А Нонна достала пистолет из фартука. Повторяю, пистолет из чёртова кармана фартука а потом прозвучал выстрел, пробивший потолок. «Ещё раз ты, негодница, будешь сшвырять мой фамильный столовый сервис, то будешь есть руками, как дикарка», — рявкнула она, убирая оружие обратно в фартук. «Вам нужно научиться сосуществовать. Наш мир строится на убийствах, казнях и грязных деньгах, но это не значит, что мы должны вести себя как стая невоспитанных волков» добавила она, глядя то на Лавинию, то на меня, будто прикидывая, кому из нас дать полбу. «Сказала женщина, прострелившая мой потолок», — проворчал Энца. Я медленно взяла вилку, после выстрела она оказалась мне максимально безопасным предметом. «Копить-то?» «Понял, понятно?» — добавила Нонна. Мы с Лавинией одновременно кивнули, как две нашкодившие школьницы у директора. Энца тихо фыркнул. «Скажем судьбе спасибо, что Нонна сегодня в хорошем настроении». Я была удивлена тем, что женщина в этой семье явно занимала не последнее место. Мой отец всегда говорил, что женщины должны быть тихими, незаметными и умными только в меру. А если они хотят слишком много, становятся проблемой. Нонна же была воплощением проблемы в самой прекрасной форме. И Энце, кажется, был совсем не против. Он смотрел на неё тёплым взглядом, и даже изредка ухмылялся. Столовая снова наполнилась разговорами и шумом посуды, но спустя секунду я ощутила, что кто-то пристально на меня смотрит. Конечно же, Энца. Он медленно наклонился ко мне, опершись рукой о спинку моего стула. Его дыхание коснулось моего виска, и меня пробрало дрожью, которую я мгновенно списала на шок, стресс и то, что потолок всё ещё дымился. «Если ты думаешь, что попала в сумасшедший дом, прошептал он голосом, от которого у меня по коже пробежали мурашки. «То ты ещё не встречала наших родственников из Сицилии?» «О, а какое у них хобби!» шепнула я в ответ, наклонившись к нему так же близко. «Пить кровь младенцев?» Он сжал губы, словно пытался сдержать улыбку. «Иногда», — тихо сказал он. Наши ноги слегка соприкоснулись под столом. Настолько случайно, что это выглядело бы невинно, если бы не то напряжение, которое вспыхнуло между нами. Мы отскочили друг от друга, как ошпаренные. «Кстати», — вставила Нонна, протягивая мне тарелку с мясом, «в нашей семье есть правило. Если хочешь выжить, ешь. Если хочешь, чтобы тебя уважали, ешь больше, чем лавиния». «Невозможно», — пробормотал Марко, и лавиния пнула его под столом. Я взяла тарелку и положила себе тушёное мясо, хотя мой желудок и так был полон. За столом царила приятная, и я бы даже сказала, весёлая атмосфера, несмотря на то, что позади меня нож всё ещё торчал из стены. Это казалось парадоксальным, как если бы меня занесло в параллельную реальность, где хаос и домашний уют почему-то умудрялись существовать бок о бок и даже дружить. Я впервые за много дней, да что там, почти за всю жизнь почувствовала себя комфортно, что само по себе звучало абсурдно, Учитывая, что я сидела среди преступников, способных убить не моргнув, но в этой странной безумной семье было что-то такое живое: смешки и перепалки, запах горячего мяса и свежего хлеба, золотой свет от свечей. Всё это окутывало меня теплом, будто тёплым пледом. А главное, никто не пытался заставить меня молчать, не затыкал, не давил сверху железной рукой. Они могли угрожать ножами, кидаться салфетками, стрелять в потолок, но... Они делали это, чёрт побери, честно, без притворства, без фальши. И доев последний кусок мяса, я, к удивлению, перестала хотеть плакать. «Ну, — сказала Нонна, — теперь, когда все сыты, мы можем перейти к делу». «К какому делу? — спросила я. — К тому, из-за которого ты здесь, Карамья». «Дорогая моя, милая моя», — ответила Нунна и наклонилась вперёд, — «пора поговорить о свадьбе». «Вот же чёрт, лучше бы мне предложили десерт».